Глава 5. Узники. Температура поднялась. Пока Харви сидел за вторым завтраком, дымка зноя колебалась над лужайкой, которая была сочнее и ещё богаче цветами, чем он помнил, и это заставляло деревья вокруг дома мерцать. Он направился туда, выкликая Вендела по имени, пока шёл. Ответа не было. Он оглянулся в сторону дома, думая, что может увидеть Вендела в одном из окон. Но все они отражали не тронутую голубизну. Он перевёл взгляд на небеса. Не было ни облачка, куда ни посмотри. И подозрение подкралось к нему, а потом выросло в уверенность, когда его взгляд перешёл обратно к мерцающей роще деревьев и к цветам под ногами. В течение часа, что провёл он в прохладе кухни, время года переменилось. В дом Каникол мистера Худа пришло лето. Лето такое же волшебное, как и весна, предшествовавшая ему. Вот почему небо было безукоризненно синим, и птицы создавали такую музыку. Увешанные листьями ветки деревьев были не менее довольны и не менее довольны цветением в траве, не менее благостны пчёлы. Что жужжали, перелетая от цветка к цветку, собирая щедрот лета, всё положенствовало. Это время года не будет долгим, предположил Харви. Если весна кончилась за утро, тогда более чем вероятно, что это идеальное лето не продлится дольше дня. Мне лучше взять побольше от него, подумал он и заторопился искать Вендела. В конце концов, он обнаружил своего друга, сидящего в тени деревьев, со стопкой комиксов под боком. «Хочешь сесть почитать?» – спросил он. «Может, попозже?» – сказал Харви. «Сначала мне бы хотелось пойти и взглянуть на озеро, о котором вы говорили. Ты собираешься пойти?» «К чему? Я говорил тебе, это неинтересно». «Ладно, я пойду один». Ты там надолго не останешься, заметил Вендел и вернулся к своему чтению. Хотя Харви неплохо представлял, где, в общем, находится озеро, кусты на этой стороне дома были густые и колючие, и у него заняло несколько минут, чтобы сквозь них пробраться. К тому времени, как он увидел само озеро, пот на его лице и спине стал липким, а руки были расцарапаны в кровь колючками. Как и предсказывал Вендел, из-за озера беспокоиться не стоило. Оно было велико, настолько велико, что дальняя сторона была едва видна, но унылая и мрачная. И озеро, и тёмные камни вокруг него покрывала плёнка зелёной слизи. Легион мух жужжал вокруг в поисках чего-нибудь сгнившего, чтобы покормиться, и Харвирс судил что им не приходится особенно хлопотать, разыскивая еду. Это было место, откуда родом мертвецы. Он был готов уйти, когда взгляд его уловил движение в тени. Кто-то стоял дальше по берегу, почти заслоненный по кровам чаще. Он подошел на несколько шагов к озеру и теперь увидел, что это была Лулу. Она пристроилась на скользких камнях у самого края воды уставившись в глубину, почти шёпотом, из-за страха испугать её, Харви сказал: "Кажется, оно холодное". Девочка подняла на него глаза, лицо её окрасилось смущением, и затем, не сказав в ответ ни слова, она бросилась прочь через кусты. "Погоди!" окликнул её Харви, торопясь в сторону озера. Лулу однако уже исчезла оставив сотрясающуюся чешую, он мог бы пуститься за ней в погоню, если бы звук лопающихся пузырей в озере не привлёк его взгляда к воде, и там он увидел двигающихся прямо под плёнкой пены рыб. Они были почти с него величиной. Их серая чешуя испачкана и покрыта коркой. Их выпученные глаза устремлены к поверхности как глаза заключенных в водяной яме. Они наблюдали за ним. Харви был уверен в этом, и их испытующие взгляды заставили его содрогнуться. «Были ли они голодны?» – размышлял он, и молились своим рыбным богам, чтобы он поскользнулся на камнях и свалился в воду. Или они желали, чтобы он пришёл с удочкой и леской, так, чтобы можно было их вытянуть из глубины и избавить от жалкого положения. Что за жизнь, подумал он, без солнца согревающего их, без цветов, чтобы нюхать, и без игр, в которые играют. Только глубина, тёмные воды, чтобы кружить, кружить, кружить, кружить. Одно только смотрение довело его до головокружения, и он испугался, что если помедлит ещё немного, то потеряет равновесие и присоединится к ним. Вздохнув с облегчением, он повернулся спиной к воде и возвратился туда, где сиял солнечный свет, так быстро, как позволяли колючки. Вендел всё ещё сидел под деревом. В траве возле него лежали две бутылки холодного как лёд лимонада. И когда Харви приблизился, он кинул ему одну. "Ну?" спросил он. "Ты был прав," ответил Харви. "Никто в здравом уме никогда не пойдёт туда." "Я видел Лулу." "Что я тебе говорил?" восторжествовал Вендел. "Никто в здравом уме. А это рыба." "Ага, знаю," сказал Вендел, строя рожи. Уродливые соплюшки, да? Зачем мистер Худ держит такую рыбу? Я имею в виду, всё остальное так великолепно: лужайки, дом, фруктовый сад. Какая разница, сказал Вендел. Мне есть разница. Я хочу узнать всё, что можно знать об этом месте. Зачем? Чтобы я мог рассказать о нём своим маме и папе, когда вернусь домой. Домой? сказал Вендел. Кому это надо? Всё, что нам надо, есть здесь. Мне бы всё-таки хотелось знать, как всё это действует. Есть ли здесь какая-нибудь машина, заставляющая времена года меняться? Вендел указал сквозь ветки на солнце. Это тебе кажется механическим? спросил он. Не будь осталопом, Харви, это всё реально. Это волшебство, но это реально. Ты так думаешь? Слишком жарко, чтобы думать, ответил Вендел. Теперь садись и заткнись. Он швырнул несколько комиксов в сторону Харви. Посмотри эти. Найди себе чудовище для сегодняшней ночи. А что произойдёт ночью? Хэллоуин, конечно, ответил Вендел. Он происходит каждую ночь. Харви плюхнулся рядом с Венделом, открыл свою бутылку лимонада и начал листать комиксы, размышляя, пока Листал и потягивал лимонад, что может Вендел прав, и сейчас слишком жарко, чтобы думать. Как бы это чудесное место ни действовало, оно казалось достаточно реальным. Солнце было жарким, лимонад холодным, небо голубым, трава зелёной. Чего ещё он желал знать? Где-то в середине этих размышлений Он должно быть задремал, потому что проснулся, вдрогнув, и обнаружил, что солнце больше не рассвечивает землю пятнами вокруг него, и Вендел больше не читает рядом. Он потянулся за лимонадом, но бутылка упала, и сладкий запах привлёк сотни муравьёв. Они запозли на неё, многие утонули из-за своей жадности. Когда Харви поднялся на ноги, Подол первый с полудня настоящий ветер, и лист с увядшими краями, кружась, опустился на землю к его ногам. Осень пробормотал он себе под нос. До этого момента, когда он стоял под трещащими ветками и наблюдал, как ветер стрясает листья с деревьев, осень всегда казалась ему печальнейшим из времён года. Это означало, что лето завершилось, и ночи будут становиться длиннее и холоднее. Но теперь, когда мелкий дождик листьев стал потоком, стук желудей и каштанов барабанным боем, он рассмеялся, видя и слыша ее приход. К тому времени, как он вышел из-под деревьев, у него в волосах и на спине были листья. Листья лежали и под ногами, и он подбрасывал их с каждым торопливым шагом. Когда он подошёл к крыльцу, первые облака, которые он видел за весь день, наползли на солнце, и их тень делала дом, который колебался как мираж, неожиданно расплывчатым, тёмным и солидным. Ты реален, сказал Харви, когда, переводя дыхание, стоял на крыльце. Ты реален, да? Он начал смеяться над глупостью разговора с домом. Но улыбка исчезла с лица, когда голос, столь мягкий, что он едва ли был уверен, что вообще слышал его, сказал: "О чём ты думаешь, дитя?" Он поискал говорившего, но на пороге никого не было, и на крыльце тоже, и на ступеньках за ним. "Кто это сказал?" требовательно спросил Харви. Ответа не было, что его обрадовало. Этого вовсе не было голосом, сказал он себе. Это был треск досок под ногами или шуршание сухих листьев в траве. Но он вступил в дом с сердцем, бьющимся немного быстрее, вспоминая, пока шёл, те вопросы, которые здесь не обряли. Какая разница в любом случае, подумал он, было ли это реальным местом или сном, оно ощущалось как реальное. И это всё, что имеет значение. Удовлетворённый, он поспешил через дом на кухню, где миссис Грифин отогащала стол угощениями.